Их глаза встретились. Августин нажал на спусковой крючок быстрее. Трича вертолёт сейчас как раз коснулся колёсами полосатой жёлто-красной мишени посадочной площадки между Августином и чёрными винтокрылыми вышибал. Это был импортный медицинский геликоптер ИракЕС-2 фирмы Бел. Из него выскочили двое в белых халатах с аккуратными докторскими саквояжами. Двое вышибал выпрыгнувших из вертолёта и ещё двое поднявшиеся на крышу по лестнице. Очевидно, не врубались в происходящее. Недостаток понимания они восполнили ураганным огнем по докторам и пилоту третьего вертолета. «Ирокез-2» был последним шансом Августина. Пока вышибал и дырявили ни в чем не повинных врачей скорой помощи, Августин подбежал к теперь уже никем не управляемому вертолету, который продолжал висеть, едва касаясь колесами земли. Он бесцеремонно вытащил за ворот застрельного пилота, вскочил в его кресло и стремительно выжил сектор газа. В последний момент через широкий открытый проем в левом борту вертолета на невостребованной носилке вскочил сэр Томас. Умей Томас говорить, он смог бы рассказать о своих опасных приключениях на лестнице и в квартире не хуже Робинзона Круза. Как и некогда Робинзону Круза, Томасу несказанно повезло. Он был одним из немногих, кто спасся. Последним, что разглядел Августин на крыше, был человек в дымящемся пиджаке, который ковылял к ближайшему К-106. Часть вторая. Змий, патрульно-базовый самолёт Департамента безопасности типа Стрейбог, засек два вертолёта Ка-106 ещё на взлёте. Вертолёты корректно ответили на запрос системы опознания свой-чужой, и на время операторы потеряли к ним всякий интерес. Сейчас, когда на крыше дома номер 8 по Большому Арбату произошла короткая перестрелка, после которой в воздух поднялся медицинский иракез 2, Змей 1 сиде рядом с виртуальным двойником Августина в кабине виртуального двойника иракеза, сообщал о случившемся полковнику Хаванскому. Сейчас буду, коротко бросил Хаванский. Спустя минуту аватар Хаванского появился рядом со Змеем 1. Часть 3. Августин водил машину несколько лучше, чем пилотировал вертолет. С машины он был неразлучен, начиная с 16 лет, а вертолет ему приходилось пилотировать раз пять, ну, может, семь. Однако сейчас он чувствовал себя асом из асов, везунчиком из везунчиков. Он жив, он уложил четырех профессионалов, вместе с ним старина Томас, и у него еще есть надежда. Смущало только видение ожившего киллера. Как он мог выжить в пламени взорвавшихся дезодорантов? Смущало ещё то, что от этих самых дезодорантов могла сгореть вся его квартира. Иракет стремительно набирал высоту, уходя свечой в синее, на совесть прожаренное летним солнцем небо. Вслед за ним от крыши дома оторвались два Камова. Похоже, вышибалы имели приказ ликвидировать Августина любой ценой. Августин не понимал ничего. В последние 2 дня на него обрушилось такое множество совсем не будничных событий, что разумм отказывался выносить суждения. Августину оставалось лишь действовать, действовать вне всяких суждений. Он уменьшил тягу и перебросил рукоять крен вперёд. Иракес некрасиво клюнул носом и пошёл вниз, протискиваясь между двумя титаническими небоскрёбами торгового центра ГУМ. Камы были несколько устаревшими, но весьма скоростными машинами. После очередного раунда разоружения Лвиную долю Камовых списали из разведывательных частей армейской авиации и пустили под пресс. Но некоторым машинам удалось избежать пресса, желающих купить списанные военные игрушки, как всегда, оказалось достаточно. Через несколько минут Густин с неудовольствием обнаружил, что Камовы сели ему на хвост и уверенно сокращают дистанцию. Они находились над Москвой рекой. Куда теперь Приземлиться в городе он не сможет, это уж точно, по крайней мере, не сможет сделать это так быстро, чтобы зависшие по сторонам бронированные Камовы не изрешетили его вместе с жестяным корпусом Ленд-Лизовского и Ракеза. Перспектива полететь на Лубянку и сесть прямо на защитный купол Центрального управления ДБ Августина тоже не прельщала. Во-первых, Бог знает, какая крыша у этих ребят, может, они тоже из черного спецназа. А во-вторых, что там, господа, глаголит Уголовный кодекс России по поводу гражданина, который за истекшие сутки а нанёс тяжёлые телесные повреждения сотруднику службы безопасности увеселительного заведения Сладкая Ж. Б. Став свидетелем гибели семи человек в подсобном помещении выше по именовавного заведения и похитив оттуда незаконное устройство, именуемое в просторечии форсаж, не счел необходимым сообщить о случившемся в соответствующую организацию. В. Нанёс тяжёлые ранения пяти неизвестным, четверо из которых, скорее всего, скончались на месте, не говоря уже о незаконном применении форсажа. О нет, господа гражданину, чья биография отягощена пунктами А, Б и В, не следует появляться в поле видимости Д, Б. Камовы совершили стремительный рывок и взяли Августина в горизонтальные клещи. На них были установлены двигатели от других, более мощных машин, и теперь они продемонстрировали, на что способен Нижегородский авиационный завод вкупе с двумя трехконтурными турбинами от уважаемой фирмы господина Люльки-младшего». На иракке с двух сторон обрушился сосредоточенный огонь. Церемониацы с ним явно не собирались. Пули прошли корпус в районе медицинского отсека. К счастью, Томас был сравнительно маленьким мишенью и не пострадал, не считая, конечно, страданий душевных. А шалевший от страха Августин бросил машину вниз, вниз к сверкающей глади Москвы-реки. Часть 4. Кавански с интересом наблюдал за действиями камовых, вокруг которых вились несколько младших змеев. Он не сомневался в том, что и ракезу капец. На ошейнике Томоса, как и на ошейнике любой другой зарегистрированной по закону собаки, был нанесён сканкот с полной информацией о её владельце. Радар змеи, разумеется, сразу же нащупал ошейник сквозь проём в борту медицинского отсека, а лазерный сканер дистанционно считал с него всю информацию. Поэтому, если только собака не похищена, Хаванский уже через 20 секунд мог смело утверждать, что на борту и ракеза находится Августин Деп, двадцативосьмилетний сотрудник сетевой полиции, хозяин чёрного ньюфаундленда по кличке Томас. Черты Августина Депа, извлечённые из досье сетевой полиции, сейчас подмалёвывала на тупом лице макетного аватара виртуальная станция змея. «Очень хорошо», — удовлетворенно заключил полковник. С одной стороны, Августин Депп, согласно только что поступившему непосредственно в полковничьи уши сообщению, подозревался в убийстве минимум трех человек. С другой стороны, господин Щуро, как сообщил генерал Воронов, был бы очень рад скоропостижной кончине 28-летнего лейтенанта. «Сейчас Ирокес разобьется о воду, и все выйдет как нельзя лучше. А если врежется в здание?» «Все равно получится хорошо. Все...» Он Хаванский, генерал Воронов и, конечно, господин Щёро будут глубоко скорбеть и выражать своё возмущение. Ай-ай-ай. Такой взрыв в самом центре Москвы. Жертвы. У-да, трагедия. И не говорите. Но что поделаешь? Сетевой полицейский Августин Дэп сошёл с ума, перестреляв кучу народу, он захватил медицинский вертолёт, на каковом разбился. А Камовы? Какие Камовы? Кто их видел? Кто их знает? Хаванский не знал, что с чьё ро понятия не имеет о том, какую фамилию носит намеченная жертва с 80-го этажа. В противном случае события не исключено развивались бы совсем иначе. Я считаю, нам следует вмешаться, набравшись храбрости, заметил Змей первый. Всё-таки ситуация номер 2. Отставить, капитан. Вы наблюдаете за задержанием особо опасного государственного преступника силами спецподразделения Эскадрон С. Простите, господин полковник, я первый раз слышу о таком. Надеюсь, что и последний. Эскадрон S, секретная часть DB. Если вы произнесёте это название за пределами этой кабины, Хаванский указал на виртуальные внутренности ракезы, вас ждёт трибунал за разглашение государственной тайны. Ясно. Так точно, господин полковник. Честь пятая. Августин не имел серьёзных профессиональных навыков пилотирования, и это спасло его. Не рассчитав, он приблизился к реке настолько близко, что посадочные лыжи вертолёта разнесли в клочья зазевавшуюся чайку, дремлющую на воде после сытного обеда объедками из русского бистро. Избесившийся альтиметр показывал высоту 0. Августин с перепугу рванул ручку управления на себя, и ракес, чиркнув хвостовой балкой по воде, опять подскочил вверх. Камовы, которые попытались повторить его жуткий манёвр, ударились плоскими днищами о воду. Для большинства других типов вертолётов это означало верную гибель. Но Камов был в своё время спроектирован как вертолёт комбатант, как машина, действующая непосредственно на линии огня. Камов имел убирающиеся шасси, основательное бронирование и был рассчитан на контакт с земной или водной поверхностью в самых неблагоприятных условиях, например, при свободном падении с высоты в 30 метров. Поэтому Августин, ожидавший двойного взрыва на поверхности Москвы-реки, разочарованно наблюдал на экране телекамеры заднего обзора, как его противники, подняв фонтан и брызг, заскользили по воде. Он не выиграл сражение, но выиграл время — Скорость и в особенности высоту Камовы потеряли надолго. 21.00, 147-й километр, шоссе Москва-Воронеж. Так сказал Локи. Ну что ж, раз в городе ему ловить нечего, надо убираться за город. Августин как раз получил пару сравнительно свободных минут, чтобы свериться с компьютером бортовой навигационной системы. Так-так-так. Он резко подал ручку управления влево, и вертолет, заваливаясь на борт, испуганно тявкнул Томас, взял курс на юго-восток.